Глава двадцатая. Очень крутые неписи. Други, я собрал вас не просто так. Захар важно возвышался над столом. Мы с Максом сидели рядом. Наши руки были сплетены под столом. Пора резюмировать то, что мы узнали, сделать выводы и решить, что делать дальше. Но, прежде чем мы начнем, я предлагаю раскрыть все карты. Захар, ты знаешь обо мне все. Макс пожал плечами. «Зато ты не знаешь обо мне всего», – трагичным голосом заявил Захар, но тут же широко улыбнулся. «И Варя. Вот ты знала, например, Варь, что наши отцы работали вместе?» «Отец очень мало говорил о работе. Теперь я пожала плечами». «Мало того», – парень сделал театральную паузу. «Наши отцы дружили буквально с пеленок. Твой отец создавал игры, а мой программировал неписей. Только вот никто... Никто! Он поднял палец вверх. Не знал, что помимо общих проектов в Игронусе, они занимались кое-чем еще. Чем? Одновременно воскликнули мы с Максом. Я кое-что откопал. На стол тяжело упала толстая папка. Это записи моего отца, а вот это... На стол рухнула еще одна не менее толстая папка. Твоего. Они скрывали свою дружбу. И никому, даже своим детям, не рассказывали о совместных делах. Но то, что в папках, может сказать о многом. Я потянулась рукой к одной из папок, но Захар положил на нее руку. Прежде чем вы ознакомитесь с содержимым, я бы хотел, чтобы мы все принесли клятву. Захар, что за бред? «То, что вы узнаете, кардинально поменяет ваши взгляды». Он потыкал пальцем в пухлую папку. «Я доверяю вам на сто процентов и, клянусь, никогда не предам». Он выразительно посмотрел на нас. «Захар, Макс...» Мой голос дрожал. «Я доверяю вам абсолютно и полностью и клянусь, что никогда не предам». Макс хмыкнул но под нашими взглядами стушевался и проговорил. «Варвара, Захар, я доверяю вам на сто процентов и никогда не предам». «Погнали!» — весело проговорил Захар. «Подождите!» — на этот раз остановила друзей я. «Мне нужно вам кое-что сказать». Два напряженных взгляда скрестились на смутившейся мне. «Вот!» — я закинула ногу на стол, показывая друзьям выбитую на стопе татуировку. 253-137. Я бы никогда не написала на своем теле этого. Как думаете, что это значит? Кажется, я знаю. Проговорил Захар. Но на этот раз говорил он слишком серьезно. Без тени улыбки на лице. Как раз об этом я и хотел вам рассказать. Мой отец тоже погиб, как и твой, Варя. «Схожие судьбы, да?» Он усмехнулся, но это была горькая усмешка. Только вот на работе в Игронусе меня никто с распростертыми объятиями не ждал. Мне отказали, когда я пришел устраиваться сам. Я смог устроиться много позже, когда поменял все документы. На лице у Макса не дрогнул ни один мускул. Я сделала вывод, что он знает историю друга. А теперь к делу. Захар хлопнул в ладоши. Сотрудники Игронуса стали монополистами не просто так. У них, как известно, самые интересные игры и самые лучшие неписи. Неписи с непредвиденными реакциями и наделенные эмоциями. Продолжил за друга Макс. Что вы хотите сказать? Варвара. Обычные боты давно приелись игрокам. Им не хватает реакций. Раз пройдя игру, становится скучно. Данную проблему Игронус решил благодаря Нуму. Под его воздействием из людей постепенно выхолащиваются человеческие чувства, уничтожается память. Но реакции, реакции, Варя, остаются. «Не хочешь же ты сказать?» – ошарашенно проговорила я. «Хочет», – ответил за друга Макс. «Что же нам делать?» «Либо жить дальше, как ни в чем не бывало, и не соваться в виртуал?» Либо попытаться спасти людей. Вновь перебил Захара Макс. На следующий вечер мы вновь сидели за столом. «Ты был прав, Захар», — зло проговорил Макс. «Нас троих разыскивают все, кому не лень. За наши головы объявлена такая награда, что преступники прошлого столетия удавились бы от зависти». Я так и думал. «Не беда. У нас есть бункер». Мы можем безвылазно сидеть тут хоть до скончания веков. Спасибо папе. Запасов хватит очень и очень надолго. И мы можем выходить в виртуал, независимо от крупных компаний. Варя, ты готова? Я думал, после того, что случилось, ты больше не пойдешь в виртуал. Макс озадаченно посмотрел на меня. Я много думала. Комок встал в горле, но я продолжила. «Постап-2100» была создана нашими отцами не просто так. И не просто так мой отец дал свою внешность главному злодею. Думаю, я найду много ответов на свои вопросы в этой игре. «Мы найдем», — поправил меня Макс. «Надо с чего-то начинать», — весело заявил Захар. «Чур, я буду героем-одиночкой».